д Была весна. Старый Хрофт ненавидел весну, ненавидел всем сердцем, потому что помнил, как оно было, когда отступали снега и большой Хьерворт оживал, дружно сбрасывая ледяные оковы. Радовались а с е н ь и и асы, радовались и н х е р и и на время забывая даже о р а т н ы х забавах. Слейпнер весело нёсся сквозь легкие облака. И даже сумрачные Гримтурсоны на краткий срок забывали о собственной воинственности. Сейчас, когда в восточном Хёрворде у живых скал вновь журчали бесчисленные ручейки, а мелкая лесная нелют пела и плясала, старый Хрофт мрачно сидел внутри дома, заперев дверь на засов, очаг пылал так, словно на дворе стояла лютая зима. А уходил пил хмельную брагу, забывая утереть усы и бороду. Весной, когда все возвращалось к жизни, осознание вечной потери становилось почти нестерпимым. Что делать? Как жить с кровавой раной вместо памяти? Отец дружин видел молодого мага. Он шел медленно и осторожно. Живые скалы могут напугать даже истинных. Нет, не потому, что с самими чародеями со столпа титанов что-то может случиться, но от того, что кто-то кроме них оказался в силах сотворить подобное. Мак Хедин явился один. До старого Хрофта доходили слухи, что с его учеником Флавием, верно, приключилось что-то нехорошее. А истинный-то к о л е б л е т с я ч у в с т в у е т что переступает не просто через порог. Что ж, отец Дружин помнит слова Гульвейк. Стучит. Кого тут принесло? Досточтимый Хрофт, он самый. А что надо у меня истинному магу? Он изменился этот Хедин. в р е м я н е властно до срока над его племенем. Однако они позволяют себе стареть. Как давно уже понял отец Дружин, просто меняя внешний облик. Наверное, для солидности. Волосы до плеч, густые брови, резкая линия скул. То же лицо, что тогда на ярмарке. Простая одежда, никакого оружия. Правда, многовато перстней на пальцах и талисманов. Комментарий Хедина. Да, все наше поколение проходило тогда через у в л е ч е н и е всякими магическими игрушками. Конец комментария. Знания, могущественный Хрофт, льстишь чародей, и льстишь неумело. Иди отсюда, дверь у тебя за спиной. Не уходит, однако в лице что-то дрогнуло. Я говорю правду, достойный Хрофт, а я отвечаю: ты даром тратишь красивые слова, достойный Хеден. Слова в разговоре двоих не могут потратиться даром. Так я войду? Нет. Ты не войдешь. Тебе нет места возле моего огня. Ступай обратно в замок всех древних. С каких же это пор хозяин стал отказывать усталому путнику в приюте? Послушай, м а г На дворе весна, пришло тепло. Тебе не составит труда устроить свой собственный приют. Достаточно лишь сотворить пару-тройку заклинаний. Разве не так? Может и так. Макхедин шагнул к с к а м ь е н о сесть не осмелился. Конечно, Хрофт, мне не составит труда воздвигнуть здесь дворец, но я явился говорить с тобою, а не п р е р е к а т ь с я От чего ты гонишь меня? Твоя честность, прямота и открытость давно уже легенда. Вот именно потому, что я честен, п р я м о открыт, я и гоню тебя, Мак. Мы н и одной крови. Между нами б е з д н ы времени. Вы явились наготовенько играть, радоваться и забавляться. Прости, но детские игры не для меня. Мы явились наготовенько и искренне возмутился х е д и н Как может явиться наготовенько великий предел? Как можно назвать детскими играми великую борьбу добра и зла, творение и разрушение? О чем ты, почтенный Хрофт? Он шел прямиком в ловушку молодой и горячий Мак Хедин, еще не сделавшийся холодным рассудочным Хедином, познавшим тьму. Комментарий Хедина: в ловушку тогда у нас попал старый Хрофт, и куда более прямым путем. Я сразу понял, куда он клонит, и быстро составил (зачеркнуто) так, что не составило особого труда ему подыграть. Конец комментария. Отец Дружин протянул руки к огню, словно замерзая. Скажи, Макхедин, зачем ты здесь? Только скажи правду. Тебе нет нужды хитрить. Знание? Пожал плечами молодой чародей. Великий предел только тогда предел и именно великий, когда вбирает в себя все доступное. Магия не может пребывать безнадзорной. Текучая, неупорядоченная, все собирается злом. Две т в е р д ы н и в этом мире темная и светлая, и очень жаль, что тьма досталась злу. Какие две т в е р д ы н и м а г Кому они принадлежат? Почему тьма досталась злу? На твои вопросы достойный хрофт ответит легко. х е д и н на показ пожал плечами. но старый Хрофт видел глубоко внутри истинного мага гнездилась неуверенность. Он пришел, потому что старые пути завели его в тупик. Он пытался отыскать новое. Дело оставалось за малым направить его туда, куда требовала месть Хрофта. т в е р д ы н я света это обетованное удел молодых богов. Оттуда исходят порядок и добро. Твердыня зла, он чуть замялся, это тьма на дне миров в сопредельных областях, где нет света и, следовательно, нет настоящей жизни. Страшный кипящий котел питает те места, даруя им подобие движения, скажем так. От чего ж тогда не уничтожить эту твердыню зла? Усмехнулся старый Хрофт. Он не сомневался, что молодой маг заговорит про равновесие, и не ошибся. Великие весы не потерпят исчезновения одного из первоначал, к сожалению. Нам приходится терпеть тьму, но злу мы противостоять можем, и все живое, смертные и бессмертные, люди и эльфы, гномы и драконы, кобальды и демоны, коим нет числа. Все мы принимаем одну из сторон, их только две, как лишь две стороны есть у великого предела, две стороны вашего предела, и это все, больше ничего в огромном мире. Да, кивнул Мак. Это так. Много цветов, но все сводится к двум: белому и черному. Великие противоположности: жизнь и смерть, день и ночь, и так далее, почтенный Хрофт, и так далее. Зачем тебе тогда мои знания, Мак? Тем более, что ты не уверен, откуда они взялись. До п о л н о т е ты ведь ни боси, н е знаешь, кто я таков. В мире множество тайн. Напустил на себя вид бывалого знатока истинный Мак. Некоторые надо разгадать во что бы то ни стало, некоторые могут подождать. Не стану терзать тебя ненужным любопытством, достойный Хрофт. ч т о ж, и на том спасибо, буркнул отец дружин. Я заходил на сторону тьмы, оставаясь верен свету. Напыщенно продолжал молодой Мак. Кому ты там верен? Мне не важно. Старый х р о у д взглянул на п р я м о г о в ы п и т и в ш е г о груд ь чародея, так и застывшего подле двери. А важно то, что станется с того, коль я поделюсь с тобою тем, что знаю. Что останется? Не понял Мак. С тобой, с твоим поколением, с другими? Или ты собираешься просто упрятать все, что удастся узнать под спут? Под спут? О, нет, конечно. Великий предел не неподвижен и не неизменен. Он в е ч н о к о л е б л е т с я приводя к равновесию силы. Нужны самые разные заклятия, и потому... То есть примерно как кузнецу нужны инструменты? Усмехнулся старый Хрофт. Он знал ответ. Можно сказать и так, пожал плечами молодой Мак. Но главное в преумножении магии, в расширении границы познанного. м о г у щ е с т в о наше, чье жестко перебил отец Дружин, истинных магов, молодых богов, кого-то еще, все общее. Не моргнул глазом Хеден. в с е о б щ е е могущество всех, кто живет в упорядоченном, так не бывает. Тяжело сказал Хрофт. Все не могут оказаться могущественны. Есть сильные и слабые, есть в л а с т о л ю б ц ы и есть те, что превыше всего ставят скромность. Есть алчные и ненасытные. И те, кто едва ускользает от цепких лап голода и холода, что ты имеешь в виду, истинный? Кому будет прок с твоих заклинаний? Говорю же всем, так или иначе, но всем. м о г у щ е с т в в о великого предела служит благу всего живого. Быть может, не моментально, не каждому в единый миг, но в том-то и дело, не моментально и не каждому, а когда-нибудь потом. Истинный м а г пожал плечами. Только с о л н ц е с в е т и т всем одинаково, но даже и они где-то благословение, а где-то проклятие. А великий предел, значит, нет. Великий предел нет. Ты не сможешь это доказать, м а г Разве нужно доказывать, что свет отличается от тьмы, а красное, скажем, от синего или зеленого? Ложные сравнения могут увести тебя очень далеко. Цвета есть цвета, а магия есть магия. Ты не убедил меня, что я должен чем-то с тобой делиться, и лучше б тебе, чародей, убраться во с в о я с и Лицо истинного мага закаменело, взгляд потяжелел. Хрофт, я знаю, ты могущественен, но сила твоя лежит под спудом. Отчего так? Отчего ты позволяешь ей гнить в бездеятельности? Это моя сила. И я делаю с ней все, что пожелаю. К тому же она не мука и н и мясо, не протухнет и в ней не заведутся черви. Опять фальшивое сравнение, м а г Неправда, почтенный Хрофт. Не используя магию, ты теряешь сродство к ней мало по малу, медленно и постепенно. Капля точит камень, черв ь прогрызает крепчайшее железное дерево. И магии от небрежения тоже н а ч и н а е т слабеть. Заклятия, раньше удовавшавшиеся и г р а ю ч и становятся все более трудными, а потом и совсем отказывают. Те же, что по-прежнему подчиняются тебе, слабеют, сколько бы силы мощи ты в них не вкладывал. Разве не так, почтенный Хрофт? Ты знаешь, я не лгу. Я не хочу с тобой спорить, упрямый и невежливый м а г В любом случае это моя сила, повторяю. Тебе нет до нее никакого дела и у тебя нет власти надо мной. Казалось, Хеден сейчас кинется на старого Хрофта с кулаками. Комментарий Хедена: полная чепуха. Бедному отцу Дружин очень хотелось так думать. На самом деле я оставался холоден, но почтителен, настойчив, но не навязчив, убедителен, но не фанатичен. И разговор шел именно туда, куда мне требовалось. Более того, истинное мое ученичество у Хрофта началось много позже, когда я уже знал, кто он такой. Конец комментария. Конечно, досточтимый Хрофт, у меня нет власти над тобой, но и у тебя нет власти надо мной. Уж не хочешь ли ты сказать, Мак, что способен меня принудить? Усмехнулся отец Дружин. Комментарий Хедина. Именно это я тогда и проделал, однако совсем не тем способом, что п о ч у д и л с я от ц у д р у ж и н Нет, нет, что за ненужные подозрения. Тотчас принялся извиняться истинный. Никто не может тебя ни к чему принудить, достойный хрофт. Иначе ты бы уже давно, я бы давно что, пребывал бы в числе подручных молодых богов, конечно же. Что ж еще? Искренне изумился Хедин. Комментарий Хедина. Искренне. О да. Конец комментария. Запомни, Мак, процедил отец дружин сквозь зубы. Я никогда не был н и ч и м подручным и не буду. Вот и все, что я могу тебе сказать. А теперь уходи. Не трать время даром. Однако Мак никуда не ушел, не спрашивая более разрешения, вежливо поклонившись хозяину. Шагнул к л а в к е и сел. Досточтимый Хрофт, да тебя никто не может ни к чему принудить. Я такого и вообразить бы не смог. Но рассуди сам. То, к чему не сможем подобрать ключи, ни ты, ни я по отдельности, может быть, покориться нам двоим? Ха -ха, о чем твои речи? Хрипло рассмеялся отец Дружин. Что именно должно нам? Покориться и зачем, собственно, мне его покорять? А зачем ты жил раньше, почтенный Хрофт? Зачем дышал? Зачем билось твое сердце? И зачем ты живешь теперь? Ты прозябаешь в безвестности, твоя сила под спудом. Да, да, я помню твои слова. Это твоя сила, и ты сделаешь с ней, что захочешь. Все верно. Но прости мою настойчивость. Для чего? Ты живешь один оденёшенек в этих диких краях, рядом с тобой никого, ни супруги, ни друга, ни детей. В чем смысл, досточтимый? Сколько еще веков ты станешь куковать вот так, подобно столетнему дубу? Но дуб каждый год роняет желуди, он ждет новой поросли. А чего ждешь ты? Полно, с и л ь н о м о г у ч и й не сдвинувшись с места, ничего не добьешься. с с я истина расхожа, в ней нет ничего нового. Но ты, тебе я вижу очень надо, чтобы я таки поделился с тобой чем знаю. Досадливо прервал говорливого Мага Хрофт. И я готов поделиться с тобой всем, что открыто мне. Развел руками Истинный. Нельзя, лишь брать, нужно избавь меня от своих н а т а ц и й Рыкнул отец Дружин. Все-таки я куда старше тебя, чародей. Что ж, так и быть. Ты был почтителен и настойчив. Сади, О, впрочем, ты и так уже сидишь. Выпьем доброго Эля и поговорим. Я понял, ты не засланный ко мне лазутчик. Лазутчик? Чей? И как ты это понял, почтенный хрофт? Понял. Усмехнулся отец дружин. Про з н а т ч и к молодых богов не набивался бы так открыто. Так что бы ты хотел узнать? Так начался их разговор. Истинный м а г был на седьмом небе от счастья, поразовел и заулыбался словно девушка. Комментарий старого х р о ф т а поразовел, заулыбался словно девушка. Нет, с годами память старого х р о ф т а явно ослабела. Я тогда добился желаемого, причем тут какое-то счастье. Конец комментария. Вскоре они отправились в первое странствие. Отправились вместе, как и полагается ученику с наставником. Истинный Мак оказался терпелив, куда более терпелив, чем сперва показалось отцу Дружин. Старый Хрофт не взял с собой с л е п н е р а Молодой человек оказался наслышан о древних богах, пусть и, как говорится, краем уха. Отец Дружин слушал мрачнее с каждой фразой. Прошлое никуда не ушло и не собиралось уходить. Фриг, Локи, дочери Валькирии, Йорт, Тор, Бальдр, тени не оставляли его в покое. И от того старому Хрофту стоило таких усилий сдержаться, не показав виду, пока молодой Макхедин беззаботно вещал о черных сердцами сущностях, проводивших жизни в пирах и требовавших кровавые жертвы. Однако он таки сдержался, сдержался и перевел разговор на другое, на демонов, что вторгались в Большой х о р в а р т из неведомых миров. Это стало их первым уроком. Демоны есть зло, с места в карьер заявил молодой Мак. Они являются не весть откуда, творят б е с ч и н с т в о и убийства, пожирают еще трепещущую плот ь растерзанных жертв. Ты не скальт, х е д и н не надо красивостей. Волки тоже пожирают трепещущую плоть. Демоны не волки, именно что волки, и я тебе это докажу. Демоны издревле появлялись в пределах Мидгарда. Угрозы подобной Гримтурсонам они не являли, однако вмешиваться асам все равно приходилось порой, когда дело заходило слишком далеко. Где-то в пустынных местах демоны так и остались, прижившись. Правда, эти оставшиеся оказались поумнее иных своих собратьев в населенной области не лезли, а добычей их становились как правило совершенно особые личности. Хедин и старый Хрофт отправились от жилища последнего на юго-восток к крутому изгибу моря, севернее владений свободных Ярлов. На полуночь лежали пустынные ныне пределы Йотунхейма. обычные люди избегали тех мест. деревня явно знавала лучшие времена. половина полей просто заброшена и зарастает молодым лесом. еще крепкие старые дома стоят заколоченные, к о е г д е уже просели крыши и обвалились журавли над колодцами. постоялый двор, как ни странно, встретил их широко распахнутыми воротами и вывеской. хотя о б л у п и в ш е й с я но с парой пенящихся пивных кружек. У коновязи стояли лошади, т е с н и л а с ь добрая дюжина низкорослых пони. Верный признак, что здесь остановилась партия гномов, направляющихся на дальние восточные копи. Хватало в трактире и прочего люда, вида исключительно подозрительного, если не сказать разбойничего. Правда, местные обитатели их явно не боялись. Пахарь в заплатанных портах и к а ф т а н е дружеских л о п а л по плечу, увешанного оружием и золотом головореза самого злодейского вида. Молодой Макхедин при виде всего этого великолепия только вздохнул. Закон и порядок еще не добрались до сих мест, скорее они уже ушли отсюда. Поправил его старый хрофт. И закон, и порядок. Теперь смотри и жди. Высокого, худого человека с острым подбородком, впалыми щеками и клочковатыми седыми бровями они заметили сразу, едва тот ступил через порог. Слишком уж бегал его взгляд, слишком уж судорожно потирал он руки. Любой самый глупый рыночный стражник где-нибудь в Хидебиу потащил бы его к городскому старшине, но здесь рыночный страж не водилось о т р о д я с ь А люди привыкли не задавать лишних вопросов. Позови его выпить. Старый Хрофт п р и щ у р и с ь г л я д е л на новоприбывшего. Зачем? Поморщился Хеден. Ты же хотел историю о демонах. Она начнется с этого чародея. Он а... молодой маг, выгляделся в п о т и р а в ш е г о руки а с т р о л и ц е в о г о человечка. Он чародей, да, хотя слабенький. Слабенький или нет, а выпить ты его позови. И начни с ним беседу, как скажешь, почтенный Хрофт. Эй, любезный, никак ищешь м е с т о Давай к нам, тут свободно. Астралицей обернулся, губы его растянулись в подобии улыбки. Он поспешно и торопливо закивал. Благодарю достойных странников, благодарю, вы я вижу издалека. Зубы у него оказались белыми белыми, неестественно белыми. Издалека, почтенный. кивнул Хедин, держим путь на юг в Хедебю, торговали кое чем редким, теперь вот домой, домой, домой, понимаю. Мелко закивал волшебник. Хедебю великий город, приходилось бывать там, приходилось. Да вот только судьба повернулась, что здесь застрял. Но что же это я? Простите, простите, за столом вашим сижу, а Эли не п о д н е с не угостил. Хеден и старый Хрофт старательно притворялись пьяными. Ну и не только пьяными. Мак Озарк, как он представился, разумеется, подмешал в пиво какое-то снадобье. Отцу дружин и истинному Магу пришлось изрядно постараться, чтобы не заметить проделку. И теперь они шли, обнявшись, по пустынной темной улице селения к старому дому на самой околице. Где в отличие от его соседей в щели м е ж ставнями виднелся слабый свет. Оказавшись внутри, Азарк тотчас же и слишком поспешно запер дверь на два засова, б о р м о ч а какие то фальшивые словечки, помог гостям спуститься по крутой лестнице, спуститься в подвал, а не подняться в горницу. А зачем нам сюда? Пьяно удивился старый Хрофт. И толкнул ногой мага Хедина, мол, смотри и смотри в оба глаза. Сейчас, сейчас. Азар к о з а ч е н н о метался по подполу. Старый Хрофт решил, что пришло время его подбодрить, громко рыгнул, всхрапнул и привалился затылком к стене, прикрыв глаза. Макхедин чуть погодя последовал его примеру. Азар беспрерывно шевеля пальцами кинулся к ним. доставая веревку и торопясь спутать их по рукам и ногам, Хедин и Хрофт не сопротивлялись. Волшебник торопливо распахнул старую книгу в засаленном кожаном переплете с черепом на обложке, распахнул и принялся чертить на полу магическую фигуру. Хрофт и Хедин старательно храпели. Немало времени ушло, чтобы нарисовать все положенные лучи, дуги и хорды. расставить по углам и вершинам черные вонючие свечи, зажечь и встав в середину отпорного круга приняться бормотать заклинания. Хеден от любопытства аж глаза широко раскрыл, Азарк правда ничего не заметил. На висках его блестел обильный пот, он раскачивался, делал пассы, кидал в чашу с угольками пригоршни благовоний. Вновь раскачивался и бормотал, бормотал, бормотал формулы, формулы вызова. Посреди пентаграммы, как и положено, зазмеились струи фиолетового тумана. Из получившейся лужи проступили острия пары рогов, жесткие черные волосы, торчащие прямо вверх, лиловое лицо с оранжевыми глазами, р а с с е ч е н н ы м и отвесными прорезями зрачков. Демон, точнее демонша или демонесса или демонка, с едва прикрытыми грудями, тонкой талией и соблазнительными бедрами. Старый Хрофт услыхал, как Хедин, не сдержавшись, пробормотал себе поднос: "Суккуп, тебе великая припас я жертвы, полны они горячей свежей крови". з а г н у с а Вилазарк, от чего-то переходя на белый стих. Вкуси их платье, госпожа моя, вкуси и в ы п о л н и моё ты повеление. Такого скальда в моё время, подумал старый Хрофт, с любого пира прогнали бы п е н ь к а м и Внимай же мне, продолжал распинаться чародей. Демон облизнула ярко-оранжевые в тон глазам губы и поплыла, не касаясь з е м л я н о г о пола к отпорному кругу. Вытянула лапу с длинными оранжевыми же глазами, коснулась незримой стены, взвизгнула, отдернулась. Нет, нет, никак нет, не меня! Завизжал Азарк. Их, вот их, вот же они лежат! Демон обернулась, наморщила лиловый лоб, облизнула оранжевые губы, склонив рогатую голову набок, в о з з р и л а с ь на старого Хрофта и Хедина. Тих. Прошепела она: "Ты даешь мне этих? Смеешься?". Старый Хрофт расправил плечи, приподнялся. Веревки лопнули, словно гнилые. Следом вскочил на ноги и Хедин. Демон попятилась, оранжевые г л а з и щ и так и сверкали. Владыка живых скал. Прошепела она, показывая клыки. Тебе нечего здесь делать. Тяжело сказал отец дружин, вытягивая руку. Пальцы начинали чертить руну. Я, я не хотела, я не желала. Меня он вызвал. Я не виновата. Взвизгнула демон. Знаю. А ты убийца, готовый отдать двух путников, не сделавших тебе ничего плохого. На съедение этой твари тебе придется заплатить. Старый Хрофт пнул черную свечу, Азарк в з в ы л но демон с быстротой молнии пронеслась через потерявший силу отпорный круг, в один миг повалила к о л д у н а на пол, с н а р о в и с т о заломив ему руки за спину. Могу ли я удалиться? – прошепела она, глядя прямо на старого Хрофта. и забрать его с собой. А я думал, ты слопаешь его прямо тут по вашему обычаю. Нет, о с к а л и л а с ь в подобии улыбки демон. Мы с ним поиграем. У меня какое-то время. Как хочешь. Пожал плечами старый Хрофт. И прежде чем Азарк успел взвыть на прощание дурным голосом, демон сгребла его в охапку и исчезнув ф и о л е т о в о м с и я н и и Вот так и только так, сказал отец дружин, когда они с Хеденом вернулись в таверну. Демонам нет дороги в наш мир, если только их не вызовут, а вызывают их почти всегда отявленные негодяи. Зачастую вызование заканчивается тем, что заклинатель становится обедом для голодного чудища. Подобно волкам, прежде всего пожирающим больных и слабых, демонам тоже достаются те, кто пойдет на п р е с т у п л е н и е и у б и й с т в о ради своей алчбы или дурной выгоды. Демоны не дают скверным чародеям набрать особой силы. Причем в отличие от судов земных их невозможно подкупить. Хедин долго молчал в задумчивости. Жестоко, почтенный Хрофт. Жестока жизнь. Отец Дружин пожал плечами. Есть волки и овцы, лисы и зайцы, совы и мыши. Кто-то охотится, кто-то убегает. Хищник убивает для пропитания, пораженный жадностью чародеи ради мертвого золота или власти. Покупаемые за то же золото. Демоны страшны и отвратительны для нашего взора, однако они и полезны. Но если чародей окажется умелым, злым, жестоким, б е с с е р д е ч н н ы м но умелым, если не допустит ошибки и демоны станут на самом деле ему служить, разве не сделается он источником ужасного зла? Сделается, сказал старый Хрофт. Как и злой правитель, атаман разбойников с большой дороги, чудовище в ы п о л з ш е е из какой-нибудь бездны. Зла много, у него множество ликов, однако оно всегда здесь и сейчас. А нужны те, кто защитит других здесь и сейчас, не везде и всюду, а здесь и сейчас. Боюсь, что я не понимаю тебя, почтенный Хрофт. Нет никакого вселенского зла, молодой Макхеден. Есть голодное чудовище, глупый великан, властолюбивый колдун, жестокий правитель, жадный делягороставщик. И на его пути должны вставать не особые герои, а обычные люди, все способные носить оружие. А если они не встают, то недостойны и лучшей участи. Жестоко, поморщился Хеден. Как и сама жизнь, пожал плечами Хрофт. Слабые уходят, сильные живут. Великий закон и не нам его отменять. Это несправедливо! Возмутился истинный. Тогда бери дело в свои руки, посоветовал отец Дружин. Бери дело в свои руки и устанавливай истинную справедливость. Защищай обиженных, спасай больных, корми голодных и знаешь, чем это закончится. о б и ж е н н ы е будут защищены, больные в ы з д о р о в ю т голодные станут сытыми. Чем плохо? Тем, что они станут уповать на тебя, станут верить, что всегда найдется кто-то другой, кто спасет их, а не они сами. Слабые и больные, спасенные твоим попечительством, дадут хилое, дурное потомство. Нет, молодой Макхедин. Мои слова могут показаться жестокими, но я знаю, все живущее есть часть великой цепи и не нам перекладывать по своему усмотрению ее звенья. Макхедин только покачал головой. Разумные, смертные и бессмертные, не племенной скот, почтенный Хрофт. Нельзя говорить о них как о диких зверях. Никто и не говорит. Пожал плечами отец дружин. Однако законы живого едины для всех, не для всех. Мы великий предел, истинные маги, стоим над ними. Рад за вас. А вот для прочих людей, эльфов, гномов и иже с ними все обстоит, как я и сказал. Защити, напои, накорми, и ты получишь о р д у н а хлебников и бездельников, вызывающих к тебе и требующих с тебя помощи. Нет, молодой Макхедин. Есть волки и есть волкодавы. Так было и будет. Не нам нарушать естественный ход вещей. Вся магия уже сама по себе нарушение естественного хода вещей, возразил Хедин. Но ты заставил меня задуматься, почтенный Хрофт. Установить свою истинную справедливость. В этом что-то есть досточтимый. В этом что-то есть. Комментарий Хедина. Старый Хрофт, разумеется, передает наши с ним разговоры недословно и далеко не во всех деталях. Здесь он изобразил меня каким-то р а з в о щ ч к о в о с т о р ж е н н ы м юнцом, что, естественно, неправда. Никогда я таким не был. Но вот про свою собственную справедливость он написал точно. Именно тогда я подумал, что великий предел, отделяя с в е т л о е о от темного, легкое от тяжелого, доброе от злого и так далее. Как раз и должен задавать ту самую справедливость, проводить черту, где кончается жесткость и начинается жестокость, где кончается необходимость и начинается тирания. Цветущий луг м е ж черной и белой крепостями. Сейчас я вспоминаю себя тогдашнего с улыбкой. Даже того Хедена, что составлял многомудрые планы и собирался вытащить друга с о д н а м и р о в. Как я говорил. Старый Хрофт перевернул все мои представления о реальности, пожалуй, слишком сильно. Все-таки тогда я, наверное, отличался некоторой восторженностью, как не грустно в таком признаваться мне нынешнему Богу равновесия. Впрочем, Богули или просто у правителю, распорядителю магических потоков, ключарю, отпирающему мельничный лоток и пускающему воду на тяжелое и скрипучее колесо. в р а щ а ю щ а я жернова. Со старым хрофтом мы по странствовали тогда знатно, что и говорить. Симы тогда были в разладе, ракот уходил все глубже в нижние миры подбираясь к кипящему котлу, а мы с отцом дружин мерили все четыре континента Большого х о р в а р д а Наверное, без опыта и памяти тех странствий мое долгое изгнание после падения Ночной Империи вышло бы совершенно иным. Чему он учил меня, руны и причудливые заклинания, новые для меня, привыкшего к повороту миров. Я тоже делился с ним кое чем, но главное все же неизменно оказывалось в другом, в разнообразии сил и их стремлений. Краеугольный камень всего того, чему нас учили, есть лишь два полюса в мире и к ним стремиться, к ним не сходит все остальное. дела, стремления, мысли, планы и надежды — все и у всех есть лишь отражение двух великих аттракторов светлого и темного. м е ж к о ими и проложен тот самый великий предел. Старый Хрофт старался доказать мне, что это не так. Конец комментария.